Глава сорок первая. «Ух, ох, ой-ой-ой, подлая твоя душа, Хэрриот! Какую ты мне пакость подстроил!» Нат Бригс прыгал на одной ноге по телятнику, держась за левую ягодицу, и свирепо сверкал на меня глазами. «Извините, Нат, — сказал я, сжимая шприц с противобруцеллезной вакциной. Боюсь, вы наткнулись на иглу». «Наткнулся?»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 Он изогнулся, помял ягодицу и застонал. Насквозь прошило, я же чувствую. Хохот Рэя и Фила и его товарищей только подлил масло в огонь. Они все трое много лет работали на ферме сэра Юстаса Ламберна. И мы хорошо знали друг друга. Однако Над всегда держался особняком. Рэй и Фил были отъявленные весельчаки, то и дело сыпали шутками. А Над всупился и, казалось, был зол на весь мир.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 Ветеринар, допустив такую промашку или позволив отдавить себе ногу, со стороны, несомненно, выглядит очень потешно, и мои вопли и подпрыгивания всегда встречались веселым смехом. Не избежал той же участи и мрачный над, тем более, что мишенью оказалась его ягодица. «Смейтесь, смейтесь», — огрызнулся он. «Только что теперь со мной будет, от этой чертовой штуки выкидыши бывают. Так мне она что натворит?» «А ты, Над, разве стельный ходишь?» — хихикнул Фил. «От этой вакцины, говорят, вред только стельным коровам бывает». «Но ты-то теленка не сбросишь, а?» И он закатился хохотом, к которому присоединился и Рей. Брикс выставил подбородок. «Вам-то легко языком трепать, а дрянь это опасная, и неизвестно, какой мне от нее вред будет». «Послушайте, Над», — вмешался я. «В вас ни единой капельки не попало. Я поднял шприц со всеми пятью кубиками вакцины. Игла только чуть кольнула. Больно, не спорю и прошу у вас извинения, но вреда от этого вам никакого не будет». «Так ты, Хэриот, ничего другого не скажешь. Это мы еще посмотрим. А я к тебе больше на шаг не подойду. Телят пусть кто другое держит». Рэй хлопнул его по плечу. «Плюнь, Над, ты же у нас молодожен». Так что есть кому за тобой поухаживать. Твоя хозяйка будет подушечку подкладывать, чуть тебе сесть захочется. Бесспорно, это маленькое происшествие сильно развлекло Фила и Рея. Но еще долго мне, когда я заезжал на ферму Ламберна, приходилось терпеть нападки от желчного товарища. По его утверждению, пострадавшая ягодица неимоверно распухла и продолжала болеть, причиняя всяческие неудобства еще недели и недели. Впрочем, не сомневаясь, что все это заметно преувеличено, я пропускал его инвективы мимо ушей, пока в один прекрасный день он выдвинул против меня куда более серьезное обвинение. Над Брикс придвинул свою злобную физиономию почти к самому моему лицу. Я тебе вот что скажу, Хэриот, из-за тебя у меня никогда детей не будет. — Что? — Да уж, мы с хозяйкой давно стараемся, а ни в какую. Доктор ничего понять не может. Только я-то причину знаю. Все твой чертов укол. — Ну, послушайте, Над, это же смешно. Ну, каким образом такая царапинка могла привести к подобным последствиям? — Я тебе растолкую, каким. Дрянь, которую ты в меня впрыснул, она ведь с беременностями связана, с выкидышами, так? Вот и выходит что из-за тебя у нас с хозяйкой детей не будет. Я не верил своим ушам, но никакие объяснения и возражения не помогали. Над твердо стоял на своем. Я погубил его жизнь, и этого он мне никогда не простит. Его товарищи не замедлили раздуть пожар. «Да не слушайте вы его, мистер Хэриот!» — воскликнул Рэй. «Просто он к этому не способный, вот и ищет причины». Новый взрыв хохота — и очередные скобрезные насмешки. Шутки шутками, но мне пришлось плохо. Ведь дело не ограничивалось фермой, я никогда не знал, где наткнусь на Брикса. Его укоризненные взгляды язвили меня на рыночной площади в Дороубе и отравляли мой душевный мир в деревенских трактирах. В течение долгих месяцев посещение фермы Ламберна оборачивались для меня пыткой. Рэй и Фил давно угомонились — но я все время ощущал враждебность Брикса. Он редко упоминал о том случае, но мнение своего не изменил. Из-за меня он не сможет стать отцом, и все тут. Много времени спустя, после злополучного происшествия, мне пришлось заняться бычками с пневмонией. Обычное родео с двадцатью сильными молодыми животными в отгороженном углу скотного двора. Я держал на годове шприц с антибиотиком, а работники крутились в толчие. Брикс повис на особенно буйном бычке, спиной ко мне. И уж не знаю, то ли бычок швырнул его в мою сторону, то ли Фил и Рэй подтолкнули меня под локоть, но как бы то ни было, двор внезапно огласился страдальческим воплем. «Эриот, подлюга, ты опять!» Над запрыгал на одной ноге, цепляясь за ягодицу и уставившись на меня дикими глазами. Просто не верилась. Не может же прошлое повторяться с такой точностью. Но оказалось, что может. Брикс вопил и держался за ягодицу. Два его товарища покатывались со смеху, меня леденел ужас. Все еще не выпуская ягодицы, Брикс обернулся ко мне. Его дюжая фигура угрожающе нависла. «А эта дрянь что со мной сделает?» — рявкнул он. «Ты сукин сын! Уже меня покалечил, а теперь что будет?»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 «Мистер Хэриот просто тебя уравновесил. Он аккуратность любит, я всегда говорил. Вот и захотел докончить, что начал». И они с Рэем захлебнулись хохотом. Я страшно радовался, что после этого происшествия скотина сэра Юстаса довольно долго пребывала в добром здравии, а редкие профилактические визиты удавалось сплавлять Зигфриду так что миновал почти год, прежде чем я вновь оказался в обществе трех работников. С большим облегчением я заметил, что Брикс, выполняя мои указания, словно бы и не пышет. Если в прошлый раз казалось, что он вот-вот меня ударит, теперь же он хватал и держал вырывающихся телят в полном молчании. В момент передышки, когда я вновь наполнял шприц, Рэй внезапно объявил,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 — Мы ему все растолковали, мистер Хейот. Он вотругал вас, что первым уколом вы его охолостили, а второй-то уколчик все на место и поставил.